Женщина невидимка. Клиер, Алабама. Не успела Сиси -Си вернуться из свадебного путешествия, как тут же понеслась к маме повидаться и забрать Куку. -ку. Мама, медовый месяц выдался просто чудесный. Спасибо тебе еще раз, что приглядела за Куку. -ку. Ой, милая, я с радостью. Поболтав немного и рассказав о поездке, Сиси -Си вгляделась в мать и спросила: "Мама, все в порядке? Ты будто сама не своя." «Ох, ну нет, то есть, ну, дети разъехались, и я занялась некоторой переоценкой только и всего». «Переоценкой чего?» «Ну, вот как я горжусь своими доченьками, у Лили Диди прекрасная карьера, ты вот учишься на ветеринара, и получается вроде, что я немного неудачница, ничего в жизни не добилась». «Мама, что ты говоришь такое, ты работала и помогала папе учиться стоматологии». «Ой, ну, не так же долго. Да и потом простая возня с бумагами. А еще ты четверых детей вырастила. Ты всегда оказывалась рядом, когда была нам нужна. Ты готовила, убирала и приглядывала, чтобы мы всегда ходили в чистом. Я вообще не понимаю, как ты все успевала?» «Ох, милая, да это все домохозяйское. Любая так может». «Нет, не любая. Я не могу. Бабушка уж точно не может. Не понимаю, почему ты себя совсем не ценишь?» «И ты никогда не жаловалась?» «Еще как жаловалась. Значит, не нам. Мы ни разу не слышали, чтобы ты ныла». «Правда? Правда. Ты всегда была такая радостная, такая милая, совсем соглашалась?» «Да. Еще как». Под вечер с Юки позвонила Дэни. «Дэна, прошу тебя, говори мне правду, и можешь быть жестоко откровенной. В колледже мы всегда были не вода». «Да, верно». Что ты скажешь про мои главные человеческие качества? Ну, они у тебя отличные, тебя все любили, с Юки. Но за что? За что? Да с тобой весело, и ты всегда была такая сговорчивая. Да, всегда совсем соглашалась. Я так и знала. Что? Я никто. У меня самой никогда не было никаких настоящих человеческих черт. Я безликая! Просто чего-то набралась. Если б Ленор не слепила меня как человека, все бы увидели меня насквозь, а я всего лишь серая безликая масса, не более. Ух, Сьюки, это неправда. Нет, правда. Все эти годы я подражала другим людям, а сама я пустой костюм. Сьюки, что случилось? Ты на себя не похожа. Именно. Я не есть я. Просто здоровенный ком плазмы, плавающий в пространстве. Женщина-невидимка. Почему я не выяснила все это в молодости, когда была возможность измениться? А теперь слишком поздно, я уже слеплена. Я на подпевках и навсегда такой останусь. Ух, Сьюки, это неправда. И меняться никогда не поздно, и что-то делать иначе. Нет, поздно. Во всяком случае, для меня. Мне кажется, я со школы вообще нисколько не изменилась. Просто снаружи постарела, вот и все. Ух, милая. «Нет, все так и есть, Дэна, и нет никого противнее шестидесятилетней летней девочки из команды поддержки, которая по-прежнему пытается быть задорной. Меня от самой себя тошнит. Даже не знаю, нравятся ли мне по-настоящему люди, или это все сплошь притворство». «Ну да ладно, спасибо, что дружишь со мной», — Дэна положил трубку. Ей было ужасно обидно за Сьюки, но она могла понять, почему та себя так чувствует». Она всегда считала, что Ленор смешная и с ней весело, но она ж ей не дочка, а рядом с Ленор всяк на подпевках.